Глава восьмая. Ледяной вихрь, закрутившийся вокруг беседки, постепенно утих и рассеялся брызгами подтаявших снежинок. В лицо дохнуло знойным воздухом, который бывает летом в самую жару. Юленька машинально расстегнула потяжелевшую мантилью с меховой оторочкой, но прохладнее от этого не стало. Что за шутки? Артемий спешно избавился от шубы и меховой шапки а когда это не помогло, окутал себя потоком прохладного воздуха. Магильда терпеть не могли жаркое время года, когда сложнее взаимодействовать с родной стихией. А, я понял. Быстро сопоставив факты, Стужев сообразил, что к странному перемещению приложил руку его родственник. С дедом сговорились. Юлия Игнатьевна, извольте отвечать правду. Где мы находимся и почему? молодой человек попытался Отправить магический вестник и не сумел. — Почему не проходят магические сообщения? — Артемий Петрович! Растерянно озираясь, Демидова невольно приблизилась к князю, потому что место, куда их перенесло, ни капли не походило на зимнюю резиденцию Шуваловых. — Но я не знаю, что это за место такое! Вокруг виднелись барханы золотистого песка, который искрился на солнце и слепил глаза. Ни тропинки, ни следов, ни признаков человеческого жилья, ничего. На лазоревом небе нет ни облачка, только желтый диск, испепеляющий все живое. Вдалеке, на вершине бархана, темнела тучка, которая росла неестественно быстро. Именно она привлекла внимание, отличаясь от однообразного пейзажа, динамикой и стремительным ростом, «Юлия Игнатьевна, вы маг земли. Вот и скажите, что это за клубы песка и почему они так быстро передвигаются?» Девушка кивнула и, переступив на порог беседки, присела на корточки касаясь руками раскалившегося песка. Княжна с изумлением считывала информацию о странных магических откликах. В академии Юленька изучала разновидности земли, работала и с речным песком, но структура этой почвы, пропиталась чуждой магией, отдаленно напоминающей привычную, и земля сообщала, что к ним торопятся хозяева жаркой пустыни, куда молодые люди заявились без приглашения. «Это по нашей душе, к нам спешат владельцы этих земель, и настроены они решительно», — предупредила девушка Артемия. «Поставить защиту!» «Не нужно раньше времени демонстрировать магические умения». «Юлия Игнатьевна, прошу вас держаться поближе и дозволить мне вести переговоры». Стужев решительно задвинул княжну за спину и приготовил парочку атакующих заклинаний, если встреча окажется слишком жаркой. Песчаные гости приблизились к ротонде угрожающими столбами бешено вращающихся песчинок. Мимолетного взгляда хватало, чтобы понять, внутри такого вихря ждет неминуемая смерть. Жесткие песчинки любого разорвут в пыль. Похожий фокус мак льда проделывался со снежинками или замороженными капельками воды. Был бы поблизости источник стихии, Артемий продемонстрировал бы, на что способен, но они пришли с миром, хоть и без приглашения, поэтому стоило сначала поговорить и объяснить ситуацию. Хозяева, видимо, удовлетворились демонстрации силы и перешли к переговорам. Песчаные вихри ослабели и сошли на нет, укладываясь кольцами вокруг ног. Юленька тихонько охнула, когда увидела величественную женщину в белоснежном полупрозрачном одеянии и сопровождающих ее воинов, лица которых закрывали белые платки. Из одежды на мужчинах были надеты свободные брюки синего шелка и безрукавки. На груди перекрещивались ленты, сплетенные из шелковых шнурочков с кисточками на концах. Волосы заплетены в косы. Серебряные наручи, артефакты и оружие говорили о достатке и благородном происхождении мужчин, находящихся в подчинении у немолодой, но удивительно привлекательной женщины. Светлая кожа и темные волосы, подведенные сурьмой, глаза золотистого оттенка, золотые украшения, королевская осанка и прямой взгляд, Вы давали в ней человека, облеченного властью. Доброго дня, Ваше Величество!» Артемий элегантно поклонился, и я машинально присела в реверансе. «Прошу простить невольное вторжение на ваши земли. Буду благодарен, если подскажете, куда мы попали и как к вам обращаться, чтобы не нарушить традиции. Этот артефакт, — князь указал на ротонду, — «Перекинула нас сюда случайно. Хочу заверить, что мы будем рады воспользоваться гостеприимством и удалимся, как только появится возможность связаться с домом или открыть портал». «Ничего в нашем мире не происходит случайно», — грудным, завораживающим голосом произнесла незнакомка. «Вы находитесь на землях царства Тайшин, расположенного к востоку от Красной пустыни». Мое имя Тай Хинан, и обращаться ко мне можете, моя царица. Благодарю за оказанную честь, моя царица. Князь поклонился еще ниже, а Юленька и так спину не разгибала, застыв в реверансе. Виной тому полуобнаженные мужчины, одежды которых ничуть не скрывали загорелых мускулистых тел и жарких взглядов, всевозможных оттенков золота от медно-рыжего цвета до солнечно-желтого. Однажды девушка видела такие глаза у парня, который похитил ее маленькой девочкой. Тогда княжну Демидову спасли, вырвав из лап похитителей. Теперь же она угодила к ним сама, того не подозревая. «Дозволи нам представиться. Я, великий князь холода, стужев Артемий Петрович. Моя спутница, великая княжна Демидова Юлия Игнатьевна, Мы прибыли из Российской империи и хотели бы... Вы прибыли как раз к началу брачных состязаний за право стать мужем царевны Тильхинан, перебила молодого человека царица. Ваши титулы в империи соответствуют высоким требованиям к претендентам, поэтому вам дозволяется участвовать в состязании и побороться за право стать мужем принцессы и моим зятям. Постойте, но это мой жених! Возмутилась Юленька, наглость, из которой полуголая царица намеревалась отнять у нее самого лучшего мужчину в мире. «Жених? Значит ли это, что ты ищешь себе мужа?» «Э-э-э», княжна растерялась, — «я его вообще-то уже нашла!» «Вот как? Но по нашим законам мужем благородной девушки становится лишь тот мужчина, который докажет, что во всем лучше других». И раз уж князь Стужев заявлен участником состязаний за царевну Тильхинан, то он вправе поучаствовать в соревновании за право называться вашим супругом, княжна Демидова. Думаю, среди подданных Тайшина найдется немало желающих побороться за вас. Но как же это? А если мы откажемся? В таком случае вас казнят, царица мило улыбнулась. Но вы ведь не собираетесь этого делать. Зачем же портить праздник и лишать народ увлекательного зрелища?